54. Плохие новости. Ксандр ждал нас в приёмной, озабоченно бродя из угла в угол, как запертый в клетку тигр. И выражение на лице имел такое же, точно хотел кого-то разорвать, но пока не нашёл подходящего кандидата. Одёт он был в кожаный костюм для верховой езды и покрыт пылью с ног до головы, будто ни на грока не летал, а прошёл пешком до соседнего города. Стоило мне его увидеть, как опять заколола в солнечном сплетении Накатило знакомое чувство отвращения. Словно это не тот Герцег, с которым у меня заключена сделка, и от одного взгляда на которого моё сердце замирало и таяло, а Паша судорожно натягивающий чужие брюки. Я остановилась посреди лестницы, указав Истельяде, чтобы спускалась без меня, и прикрыла глаза. Если всё ложь и магия, то я должна с этим справиться. Пусть не вернуть былою симпатию. Сейчас об этом даже думать не выходило. Но хотя бы научиться быть с Александром в одном помещении, не кривясь. Вдох, выдох. Припомнить что-то хорошее, забавное. Хотя бы то, как Герцог впадал в ужас при виде моего старого подвинечного платья, как заглядывал манекену под подол, точно было заобоченным подростком, а не королевским братом. От воспоминаний стало чуть легче, и через пару минут я уже без страха смогла открыть глаза и продолжить спускаться. Александр остался стоять, где стоял, не делая попытки приблизиться, только кивнул настороженно и смотрел тоже с опаской. Ваша светлость, приветствую. Состояние королевы улучшилось, но, как видите, некоторые последствия будут беспокоить и её, и вас какое-то время. Через это придётся пройти. Я вырву термелю сердце. Глухо ранил Александр. И вас объявит брату убийцы. Мы с вами знакомы не первый день, и я знаю, что когда это действительно необходимо, вы прекрасно можете держать себя в руках. Вспомнить хотя бы ту историю, когда Тормелия и Гектор завалила в пещере, и я 100 раз пожалела о своём милосердии. Вчера вот был 101. -й. Стоит отметить. Александр мрачно усмехнулся, прошёл гостивым диваном, уселся разваливаясь и развёл руками. Впрочем, если опасность миновала, то братец подождёт. Кто-то мне болтал, что ожидание кара страшнее самой кары. Тоже верно, ваша светлость. Вина истерией захлопнула владоши. Но вместо ожидаемых персиковых пушистиков в зал вошла пара магичек, совсем молоденьких, тонких и гибких, в серебристых платьях, выдающих их принадлежность к магии металла. Они принесли вина, сыра и сушёных фруктов. Обе, прислуживая Герцу, гунагибались так сильно, чтобы он мог оценить все прелести низкого докальте и щедрые природы. И стилядина, хмурившись, покосилась на меня и сделала резкий жест в сторону девушек, но те были так увлечены, что среагировали с большим опозданием, да и выходили неохотно. Мне же было всё равно. Внутри не отозвалось ничего: ни ревности, ни злости, ни обиды. Холодно. Пусто. Я потянулась к сушёной дольке яблока и благодарно кивнула девушкам. Вон как стараются. Магички, не магички, а всё-таки целый герцек. Может, при голубит, во дворец возьмёт. Александр тоже среагировал против обыкновения вяло. Не стал скалиться в улыбке или пытаться прихватить магичек за талии, то ли действительно не заметил заигрываний, то ли решил их игнорировать. Сухо кивнула и пригубил вина всё так же не спуская с меня цепкого взгляда. «Вы считаете, Её Величеству можно вернуться в замок? Только если тот, кого мы подозреваем, не сможет к ней приблизиться сутки или двое. Лучше с перебором». Истельяди вздохнула. «Иначе процесс обратится вспять». «Я позабочусь», — тяжело кивнул Ксандр. «Но мне важно другое». Эта дрянь приворотная могла как-то отравить ещё нерождённого ребёнка. Нет, ваша светлость. Приворотная магия может убить объект приложения вместе с нерождённым ребёнком. Но как-то подействовать на него она не в силах. Зелье выжимает душу, но только одну. Я намотала на ус новости. Они радовали, но обрадоваться самой пока не получалось. Только поругать саму себя, что первая не спросила у магички, и этим могла себя выдать. «Ведь беременная женщина сначала будет беспокоиться о ребёнке. Впрочем, пока всё можно списать на шок от зелья». «Мне сказали, что вы получили вести из Харта», — спросила из Тельяди. Ксандр нахмурился, кивнул, но говорить не стал, вместо этого отхлебнул вина. «Ваша светлость, мы ждём. Случилось дурное?» «Прибыл мой человек». Особенный человек. Медленно начал говорить Александр. Он подал мне весть с половины пути из-под Шепотков, этой деревеньки на Хардском торговом тракте. Там под сотню домишек и большой постоялый двор. Я получил весточку сегодня утром. Человек послал её с одним из купеческих обозов, не хардских, наших, которые возвращались полными, потому что им не открыли ворота города, и я решил поговорить с ним лично, потому что написанное им Было настолько странно. Ксандр плеснул себе ещё вина. «Так на ваших волосах пыль от хардского тракта?» уточнила из Тельяди. «Верно. Я летал туда. У моего аспида с утра нашли занозу в лапе, аккурат под когтем. И я оставил его в замке. Взял одного из крепких ездовых граканов. На таких обычно катаются наши гонцы. И хорошо, потому что зверя подо мной убили, когда я пересекал границу». Лицо у Истельяди вытянулось. «Кто? Банды от Ребья? Разбойники с тракта?» «Нет, мистресс. Солдаты Харта. Во всяком случае, на них были гербы Якова и чёрно-зелёная форма. Гракану подбили крыло, и он рухнул в лесу неподалёку от тракта. И, падая, повредил себе шею. Пришлось добить. Хороший был зверь. Берёг меня до последнего. Его птенцов я пущу в отдельное разведение. Мне повезло, я быстро вышел на тракт и присоединился к летавискому обозу. Один из тамошних охранников принял меня за наёмника, хартским солдатом, которого искали подбитого всадника, он меня не выдал. Мы добрались до Шепотков спустя час и остановились на постоялом дворе. Я нашёл своего человека. Он скрывался в одной заброшенной халупе. Александр снова замолчал. Ваша светлость, Не заставляйте меня освежать вам память с заклятиями. В этом нет нужды. С памятью у меня порядок. Просто я пытаюсь себе объяснить, что произошло, и не нахожу ответа. Ксандр отпил еще вина, стукнул кубком о стол и сообщил. Яков хромой получил послание из Литавии. На дневном приеме, прилюдно. Взял в руки кристалл с письмом, начал смотреть в него. Потом захрипел от ужаса начал задыхаться, покраснел как от удушья и умер. Эстельяде молча поставила свой кубок на стол и достала откуда-то из склада одежды цветной волчок. Александр продолжил. Мой человек видел это своими глазами. Хорошо, что он стоял дальше остальных придворных, и у него хватило ума незаметно выскользнуть из дворца, схватить на постоялом дворе лошадь и вырваться из города до того, как все 10 караванных ворот были закрыты. Когда он мне всё это рассказал, я едва душой из него не вытряс добывая подробности. Но это всё. Послание из Литавии. Приступ, смерть. Мои соболезнования, ваше величество. Ваш батюшка был отменным мерзавцем, но торговлю с ним вести было одно удовольствие.